«Эх, упустили девчонку!» — с досадой прорычал Рекс. «Моя вина! Не успел ее удержать!» «Ладно», — сказал я, — «успокойся! Нечего себя казнить! Давайте лучше подумаем, как нам ее теперь выручить!» «Ворвемся в избушку и вытащим ее!» — решительно предложил Женчик. «А ты попробуй открыть дверь!» — заметил пес. «Ручаюсь, что яга ее уже заперла!» А что она сделает с Люсей? спросил Женчик. Что, что проворчал Рекс. Известно что? Зажарит и съест. Что? Съест? Глаза Женчика округлились от ужаса. Рекс обеими лапами силой толкнул дверь, но безуспешно. Она не поддавалась. Давайте послушаем под окном, о чём они говорят, предложил я. Мы пробрались под распахнутое окошко. Ты ешь? Ешь, милая, ласково говорила старуха. Луиска, которая видно только сейчас поняла, что попала в ловушку, дрожащим голосом спросила: Вы меня выпустите, бабушка? А ты съешь пирожочек, тогда и скажу, ушла от прямого ответа баба-яга. Я съела уже. Выпустите меня, пожалуйста, взмолилась Люська. А разве тебе здесь у меня плохо? Значит, не выпустите? Не выпущу, милая, не выпущу. Да зачем я вам? заплакала Люська. Вы не добрая старушка, вы злая баба-яга. Добрые старушки не живут в избушках на курьих ножках. Ну вот и умница, сама догадалась. Вы меня хотите изжарить и съесть? Нет, что ты? Я давно уже мясо не ем. Вредно оно мне. Не для этого ты мне нужна. Видишь, какая я старенькая? «Сил у меня мало, а дел много. Щи сварить, пирог испечь, Избу прибрать, пол вымыть, Постирать, посуду помыть. Все это мне самой трудно, спину ломит. Вот ты и будешь моей помощницей. Давно я такую шуструю поджидала. Значит, вы меня у себя оставите, А мальчики уйдут?» Никуда они не уйдут. Они мне тоже нужны. Дров на зиму нарубят, валежник соберут, воды из речки наносят, весной огород посеют, а потом пущей работы прибавится: поливка, прополка, а пса на цепь посажу, пусть избушку охраняет, особенно зимой от волков. Бабушка-ёга ещё громче заплакала Люська. Отпустите меня, пожалуйста. Я домой, к маме хочу. А кто же меня старенькую пожалеет? А? Мальчики вас не будут слушать, они убегут. Я же одна. Не убегут. Не бойся. Всё будут делать, как я прикажу. Не забудь, что я силой волшебной владею, да и помощник у меня есть чёрный кот. Он глаз с них не спустит, а они, как проголодаются, сами в избушку придут. Я вон сколько всякого угощения наготовила. Это чтобы вкусный дух им покоя не давал. Баба-яга замолчала, И загремело заслонкой печи. Слышно было, как снова заплакала Люська. Мы на цыпочках отошли от избушки на безопасное расстояние, где вкусные запахи не мешали думать. Рекс, спасибо тебе за то, что не пустил меня к бабе-яге, пожал женчик Рексу лапу. Потом он поднял на меня умоляющий взгляд, как бы нам Люсю выручить. Витя, «Рекс, придумайте что-нибудь! Витя, прошу тебя!» «Постараюсь», — сказал я, хотя понимал, что придумать что-нибудь будет очень сложно. Никогда у меня не было так тяжело на душе. Зачем я перенёс их в эту страну невыученных уроков? Они здесь столько пережили, а теперь по моей вине может погибнуть девочка, да и нам с Женчиком не сдобровать. Послушайте, предложил вдруг Рекс: "Давайте ночью, когда эта ведьма заснёт, влезем в окно, возьмём Люсю и убежим". Лучшего плана ни я, ни Женьчик придумать не смогли. Наступила ночь. Я сидел, прижавшись к тёплому боку Рекса. Женьчик дремал, положив мне голову на колени. Наконец Рекс сказал: "Пора Мы разбудили Женьчика и тихо пробрались к избушке. В полуоткрытое окно слышен был храп старухи и всхлипывания Люси. Я подсадил Женьчика, и он тихонько влез в окно. Потом я забрался в горницу сам. Рекс запрыгнул в окно последним. Я боялся, что Юга проснётся, но она продолжала громко храпеть. Увидев нас, Люся радостно вскрикнула. «Молчи!» — шепнул я. «Сейчас будем выбираться отсюда!» «Ой, Витя, какие вы молодцы, что не бросили меня!» — прошептала она. «Тсс! Потом поговорим, а теперь...» «А теперь...» — раздался громкий голос Еги. «Вы все у меня в руках!» Мы замерли от неожиданности. Баба-яга держала на вытянутых руках что-то светящееся. «Раз, два, три!» — крикнула она и накинула на всех нас сеть. Мы забарахтались в ней, пытаясь выбраться, но сетка, словно живая, только плотнее прижимала нас друг к другу. Вот и попались, детки. Обмануть меня вздумали. Старуха мол, что с неё взять. Окошко закрыть забыла и спит себе, похрапывает. Не тут-то было, голубчики мои. И сколько времени вы будете держать нас в этой сетке, спросил я. А пока есть не попросите. Ничего, поголодаете. Куску чёрного сухаря радуетесь. А попросите есть? Хорошо, покормлю. Ну, накормите нас. И что дальше? А дальше, Витя, если хочешь знать, вот что будет. Как поедите вы моего угощения, так памяти потеряете. И будете делать всё, что я вам прикажу. А пока беседуйте, если есть охота, а я спать пошла. Сказав это, бабка влезла на печь и захрапела уже по-настоящему. Настало утро. Всю ночь мы сидели, прижавшись друг к другу под этой проклятой сетью. Что же делать, шептал женчик. Я уже так есть хочу, что еле-еле терплю. Думаешь, я не хочу, вздохнула Люська. Я молчал. Есть и мне очень хотелось. Ды у рекса громко бурчало в животе. Пролетело утро, наступил полдень. Ега куда-то летала на метле, что-то варила, пекла, потом выставила на стол свои пироги. которые удивительно вкусно пахли, и уселась есть. Она то и дело нахваливала свою стряпню, угощала кота, который жадно, урча, рвал зубами куски. У нас животы подвело от голода. Но мы не просили есть, терпели пока. — Витя, — прошептал мне Женчик на ухо, — может, ты знаешь сказку, где кто-то спас кого-то от Бабы-Яги? А что это нам даст, спросил я. Ну, не знаю. Попробуй мысленно позвать кого-нибудь на помощь. Вдруг поможет. Здесь ведь всякие чудеса могут случиться. Тише, остановил я Женьчика, как бы Ега нас не услышала. Я попробую вспомнить. Но ты дай слово, что есть не попросишь. Конечно, меня ведь дома ждут. хотя есть так хочется. Мама читала часто мне сказки перед сном, когда я был маленький, и я помнила их почти наизусть. Мне на память пришла сказка о том, как от бабы Еги убежала девочка-пачерица, которую злая мачеха послала к Еге. Зачем? Уже не помню. Послала, чтобы Ега ее съела. Но девочка спаслась, убежала, А убежать ей помогла собака Еги, которую она кормила мясом. Ворота открылись потому, что она смазала их маслом. Нет, это нам не подходит. Было что-то ещё. Ах, да! Мальчика Иванушку гуси-лебеди унесли на своих крыльях. Я вспомнил папин рассказ о том, как гуси спасли Рим. Но что они могли сделать для нас? Каких гусей я ещё знаю? Господи, да как же я про них забыл! И я стал мысленно умолять мудрую предводительницу стаи диких гусей прилететь и выручить нас из беды. Всё это время Люся, Женчик и Рекс смотрели на меня как на единственную надежду. Когда решение наконец было найдено, я улыбнулся, и приложил пальцы к губам в знак того, что в они сидели тихо и ничему не удивлялись прошло ещё какое-то время вдруг до нас донёсся гусиный гогот и хлопанье крыльев неужели услышены мои мольбы великодушная мудрая акка к небе кайзе В открытое окно влетела большая гусыня и села на подоконник. Ты опять взялась за своё, баба-яга, грозно зашипела она. Опять детей мучишь. Мне твоё гусиное дело, огрызнулась баба-яга. Как ты тут оказалась? Лети в свою Швецию. А к небе кайзе, дорогая, а к небе кайзе. Радостно закричал я: Вы услышали мою просьбу? Спасите нас. Откуда ты знаешь меня? удивилась гусыня. Я читал сказку о Нильсе, которого гном превратил в маленького человечка. Нильс путешествовал с вашей стаей на спине домашнего гуся Мартина. Верно, мальчик, сказала Ака к небе Кайзе. Приятно Что русские дети знают о нашем путешествии? Я спасу вас, потому что Нильс, человеческий птенец, такой же мальчик, как ты, спас нашу стаю от верной смерти. А ты, старая ведьма, обратилась Акка к Небекайзе, к Бабе-Яге. Знай, что на крыше твоей избушки сидит вся моя стая, стоит мне приказать, и мои гуси разнесут твою избушку в щепки, а тебя заклюют до смерти. Отпускай детей, считаю до трех, раз. «Да как ты смеешь мне грозить?» — завопила яга. «Зачем ты влезла в русскую сказку?» «Два», — произнесла Ака к небе Кайзы, «я не шучу». С крыши донёсся гусиный гогот и яростное хлопанье крыльев. «Не отпущу я их!» — завопила баба-яга. «Ни за что!» «Мне говорить три?» — поинтересовалась гусыня. «Решай быстрее!» «Да провались ты пропадом со своей стаей!» — завопила яга. «Забирай своих дурачков-простачков!» «Не звала я их! Сами явились!» Три крикнула гусыня. Баба-яга махнула рукой, и сеть упала к нашим ногам. Мы вскочили, а Рекс злобно накинулся на бабу-ягу. Оставьте её! Бегом отсюда, приказала мудрая гусыня. Мы выбежали из избушки, которая тут же повернулась к нам глухой стеной. Стая гусей поднялась в воздух. Спасибо вам! Доброе, а как небе Кайзе, крикнул я в след у летающим гусям. Передавайте привет Мартину и Нильсу. Прощай, русский мальчик, услышал я голос мудрой гусыни. Рекс бегал кругами, потом вдруг замер и принюхался. Запах, крикнул он. Я нашёл его. Мы поспешили за верным псом. Едва верия в то, что благополучно выбрались из зловещей избушки на курьих ножках. А знаете, ребята, сказал женчик. Странно, но совсем не хочется есть. И мне, отозвалась Люська. Я тоже совсем забыл о еде. Куда-то теперь приведёт нас Рекс, вздохнула Люська. Я хочу домой, к маме. И я печально отозвался, женчик. Я промолчал, но в душе был с ними согласен. Неужели мы никогда не выберемся отсюда? чуть не плача спросила Люська. И зачем ты, Витька, заставил нас перенести всё это? Ведь мы чуть не погибли. Я бы никогда этого не сделал, стала оправдываться я. Но некоторые вещи можно понять только на собственном опыте. Я и сам был такой же двоешник и только побывав в стране невыученных уроков понял всё ясно, сказала Люся. Думаю, что мы с Женьчиком тоже всё поняли. Конечно, возмутился Женьчик. Можно подумать, у нас ума нет. Я и не говорю, что у вас ума нет. Наоборот, вот у тебя, Женьчик, ум есть. Если хочешь знать, Именно ты спас нас от бабы-яги. Ё? А тезумленный женчик даже остановился. Я спас. Да, ответил я просто. Ведь это ты посоветовал мне вспомнить сказку, в которой кто-то сбежал от бабы-яги. Я бы сам ни за что не додумался. Ты подал мне хорошую мысль, и это нас выручило. Женчик был так растроган, что у него даже слёзы выступили на глазах. Но это были слёзы признательности. И с таким умом и воображением, как же ты можешь плохо учиться? продолжал я убеждённо. Конечно, одного ума мало, нужны и знания, воля и характер. Я вздохнул и опустил голову. А лучшее место для воспитания воли и характера, чем страна невыученных уроков? Я придумать не мог. Мне здесь даже понравилось, великодушно отозвался женчик. И мне, почти вздохнула Люся. Отлично. А когда мы вернёмся домой, вы согласны делать домашние задания вместе? Да, воскликнули ребята в один голос. И ещё у меня к вам большая просьба. Не говорите никому о нашем путешествии. Я не хочу, чтобы над нами смеялись, как когда-то надо мной, чтобы дразнили и называли выдумщиками и врунами. Я-то согласна, сказала Люся. А вот женчик, наверное, сразу побежит к своей подружке Катьке рассказывать. Никогда! возмутился женчик. Больше я никогда у неё ничего не спрошу, ничего не спешу. и ничего ей не расскажу. Ну и прекрасно, — сказал я, — пусть это останется тайной трёх друзей. Ты и забыл о Рексе? — напомнила Люся. Он ведь тоже наш друг. Сколько раз он вручал нас из беды. Он-то может всё рассказать. Я о нём не забыл. Но я знаю, что как только мы вернёмся домой... Он не сможет больше разговаривать. Тут я вспомнил о ночных беседах своих любимцев. Только если с Кузей. Ну то ты сам всё знает. Да. Но как мы объясним родителям и учителям, где пропадали столько времени? Заволновался женчик. Но я его успокоил. Когда я вернулся первый раз из страны невыученных уроков, «Мама ни о чём меня не спросила. Здесь время идёт совсем не так, как у нас. Никто даже не заметит нашего отсутствия». Мы не заметили, как отстали от Рекса. «Давайте пойдём быстрей», — предложил я. «Нет, нет», — сказала Люся, — «я очень устала. Отдохнём немного». «У меня ноги не идут». Поняв, что стоит уступить девочке, Я подозвал собаку свистом. Что случилось? спросил Рекс, подбегая. Почему вы здесь расселись? Давай хоть немного отдохнём. Просто посиди рядом, попросил я. Хорошо, проворчал Рекс. Если уж вы такие неженки, то можно и отдохнуть. Витя, обратилась ко мне Люся. А кто такой Посейдон? Когда мы были на острове, я слышала, как Полифем обращался к нему. Посейдон это отец Полифема, повелитель морей и океанов, брат верховного греческого бога Зевса. А он отомстил Одиссею за то, что тот ослепил его сына. Да, он потопил его корабль. А ты не знаешь, были ли у Одиссея ещё какие-нибудь интересные приключения смущённо поинтересовался женчик ого сказал я ещё какие одна волшебница цирцея чего стоит когда одиссей приплыл к её острову она захотела чтобы он остался с ней навсегда спутников одиссея она превратила в свиней а его самого околдовала чтобы он никогда не вернулся на Итаку, где его ждали жена и сын. А дальше? Ну, это долго рассказывать. Когда вернёмся, я дам тебе книжку о его приключениях. Но он всё-таки вернулся на Итаку, взволновалась Люся. Не скажу, сами прочитайте. Я рад, что вас заинтересовала эта история. Значит, Мы не зря побывали в стране невыученных уроков. Мне тоже так кажется, убеждённо заметил женчик. Не зря. Рекс поднялся на лапы. Пошли? спросил он. Запах зовёт меня. Мы встали и направились за ним. Пёс уверенно бежал вперёд, иногда останавливаясь и нюхая землю. Мы миновали лес, потом поле, потом начались какие-то огороды, сады, замелькали дачи. Вскоре мы подошли к шоссейной дороге, по которой изредка проезжали машины. Надеясь, что кто-нибудь нас подвезёт, мы подняли руки, но машины приезжали мимо. Наконец остановился большой грузовик. Шофёр спросил недовольным голосом: "Чего надо?" Подвезите нас, пожалуйста, жалобно сказала Люська. Бабки есть? поинтересовался шофёр. Нет, ответила Люська. Какие бабки? Нас всего два мальчика, одна девочка и собака. Шофёр разочарованно свистнул и покатил дальше. Рекс залаял ему вслед. Замолчи, пожалуйста, одёрнул я его. Это злой и жадный человек. прорычал пёс. «Я бы ни за что не позволил вам сесть к нему. Кто знает, куда бы он вас завёз». В это время на дороге в ответ на наше выразительное размахивание руками остановились «Жигули». «Мы подошли». «Вам куда, ребята?» спросила выглянувшая из машины молодая женщина. «В Москву!» — хором закричали мы. «С экскурсией, что ли?» — Да, — соврал я. — Ну, залезайте. — Овчарка ваша? — Да, это очень добрая собака. — Вижу. Сама собачница, — улыбнулась женщина. — Девочка, сядь сюда, на переднее сиденье. — А вы, ребята с овчаркой, на заднее. — Вам в какую сторону? — На северо-запад, — сказал я. — О-о-о! Да мы с вами соседи, обрадовалась женщина, и нажала на педаль газа. Часа через 2 мы уже доехали до своего района. Сердечно поблагодарив владелицу Жигулей, мы вышли из машины. Рекс в знак благодарности даже лизнул ей руку. "Ребята, утром в школу", сказал я. "И чтоб ни слова". Так обещали же мы, обиделась Люся. Правда, женчик. Не зови меня больше женчиком, недовольно ответил женчик. Меня зовут Евгений. В крайнем случае Женя. Ясно. Мы же смеялись и побежали к своему дому. А Евгений направился к своему. Где ты выгуляли с Рексом? спросила меня мама, когда мы с псом вошли в дом. — Да тут-то, неподалеку. — Мой руки и садись обедать. А Рекса ждет его любимый Чаппи. Рекс бросился к своей миске. — Как же мне хотелось рассказать маме о наших приключениях! Но слово есть слово. Кузя вошел в комнату и вопросительно взглянул на Рекса, потом на меня. Я снял с бутерброда кружок колбасы и протянул ему. «Здравствуй, Кузя!» — сказал я. «Мур-мур-мур-мур!» — довольно ответил Кузя, то ли приветствуя нас, то ли благодаря за угощение. В школе никто не спросил, почему нас несколько дней не было на занятиях. Все считали, что наш памятный визит к директору состоялся только вчера. Прошло несколько месяцев. Люся и Женя после путешествия в страну невыученных уроков удивляли и радовали учителей и родителей. Двойки исчезли из дневников, словно их никогда и не было, а вот четвёрки и пятёрки стали там частыми гостями. Может, этому помогло наше сказочное путешествие? Может, то, что ребята стали внимательно слушать учителей на уроках? А может, это произошло потому, что все домашние задания мы теперь делали вместе. Как-то раз, встретив меня в коридоре, директор попросил нас с Люсей и Женей зайти к нему в кабинет на большой перемене. Ребята немного испугались, когда я сказал им об этом приглашении. Но едва мы переступили порог директорского кабинета, как Виктор Васильевич улыбнулся, привстал со своего кресла и предложил нам сесть. Я хочу сказать вам, ребята, начал он без обиняков, что очень доволен. Не скрою. Я стоял перед трудным решением перевести вас обратно в четвёртый класс. Но теперь нет никаких сомнений в том, что вы перейдёте в шестой класс. Так и все ваши друзья. Вы все трое справились с трудной задачей. Витя приложил немало трудов, чтобы пробудить у вас интерес к урокам, а вы постарались всерьёз взяться за учёбу. Теперь я уверен, что вы навсегда запомнили, что только знания могут помочь принять правильное решение, выбрать хорошую профессию, стать классным специалистом. Молодцы. Мы поблагодарили директора за добрые слова и вышли из кабинета. Тут прозвенел звонок на урок. Мы бросились в класс. "Знал бы он, где мы побывали", заметил Женя, шагая через две ступеньки вверх. "Мне так хотелось ему обо всём рассказать", призналась Люся. "Что?" воскликнул я. "Ты хотела нарушить честное слово?" Но не нарушила же, улыбнулась она. Так, держат директорским голосом произнёс Ян. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2020 году. Читала Татьяна Телегина.